Я лежала, глядя на часы, и казалось, что каждая минута пройденного времени издевается надо мной, бесконечно растягиваясь и растягиваясь. Мне было скучно, я устала, а от беспрестанно идущих по телевизору передач и сериалов меня стало мутить. Врачи говорили, что совсем скоро я смогу отправиться домой. Что ж. Мне только и оставалось, что молиться, чтобы это самое совсем скоро наступило как можно быстрее. Тук-тук. Я едва прикрыла глаза, когда до меня донёсся голос мужа. Вздохнула и поняла, что меня ждёт очередной визит блудного супруга. О том, как он сейчас проводил своё время, я знала в подробностях, которые весьма меня веселили. И что скрывать, понимание, что Волошин за последние несколько дней не виделся с Дианы ни разу, приносило облегчение. Конечно, они вполне могли списываться или вообще завести виртуальный роман, но я старалась об этом не думать. Я говорила с врачом, он сказал, что тебе можно экзотические фрукты. Вот Не дожидаясь, пока я, например, поздороваюсь с ним или скажу, что сегодня не в настроении для посещений. Саша прошёл в сторону моей кровати и стал выгружать яркие спелые плоды на столик. Чёрт, это был запрещённый приём. Спасибо, буркнула я, скрывая тот факт, что рот мой при виде папайи наполнился слюной. На здоровье, разулыбался Волошин. Как ты? Скучно. Муж тут же нахмурился. Чем тебе развлечь? Я поджала губы, чтобы не выдать фразу, которая первой просилась наружу, ибо Валушин меня уже развлёк так развлёк. Ничем. Я вполне сносно доотбываю да, заточение до конца. Опять между нами разлилось то напряжение, которое меня раздражало. Надо будет запретить Саше пребывать ко мне в больницу, что у него уже начало входить в привычку. Да ещё и без разрешения. Как девочки Спросила, чтобы быстро обсудить все те темы, которые можно было назвать безопасными, и дождаться момента, когда Волошин уедет. «Отлично», — кивнул он. Дианка болячку не подхватила, а Глаша уже почти выздоровела. Я застыла на месте, а брови мои поползли наверх. Что он сказал? «В каком смысле болячку?» Ужаснулась я, хватаясь за горло и вскакивая с кровати. «Моя дочь болеет, а я слышу об этом впервые и от тебя?» Меня начало потряхивать от того, какие мысли полезли в голову. Родители, которые, как я надеялась, были в курсе того, что Глаша приболела, не сказали мне ни слова. Что с ней? Какие симптомы? Что за препараты ей прописал врач? Стала сыпать вопросами, а сама заметалась по палате. К чёрту это бесцельное лежание, когда я нужна своим детям. Анализы стали приходить в норму, а эти перестраховки, когда меня собирались держать здесь до второго пришествия, совершенно не входили в мои планы. Злата, Злата, стой. Волошин схватил меня за плечи и осторожно встряхнул, видимо, поняв, что я планирую выписываться раньше времени. Развернул лицом к себе и вдруг бесприкословно сказал: "Я бы всё равно тебя пока к Глашке не подпустил". Мои глаза округлились, а я замерла, не в силах поверить услышанному. Не родился ещё тот человек, который может встать между мною и моими детьми. Процедила я, освобождаясь и успокаиваясь. С Глоферой всё в порядке, иначе бы Саша не был так спокоен. Да и родители явно бы меня уведомили. С последними я уж точно поговорю и выскажу всё, что думаю по данному поводу. Мне можно доверять, Злата, даже если ты считаешь иначе. Добавил муж, на что я фыркнула и невесело рассмеялась. Уж прости, но нет. Доверять тебе я не могу и не собираюсь даже пытаться в обозримом будущем. Я скользнула по лицу Саши взглядом. Её челюсти сжались, на скулах появились желваки. Что ж, стой и переваривай то, что является правдой. Я хочу выписаться раньше, заявила она, фыркаясь на постели. Это на усмотрение врача, ответил Волошин. Про детей я хочу знать всё. С этого момента требую полный отчёт. От тебя или от родителей, которые с тобой спелись, неважно. Хорошо, и они не спелись. Сегодня твоя мама снова приготовила рисовую кашу. Прекрасно, думаю, что пока ты свободен от работы, можешь принять участие в разборе завалов в Папином гараже. Ей сама не знала, отчего мне это пришло на ум. В эту, святая святых, отец не пускал никого. Так что Волошин он придётся очень постараться, чтобы выполнить мою просьбу. Хорошо, кивнул он. На этом вроде как наша беседа могла и завершиться. Я сделала вид, что увлечена чтением новостей в телефоне. Саша так и продолжал стоять посреди палаты с иным столпом. Я очень перед тобой виноват, Злата, наконец сказал он. Головы я не подняла, словно мне было неинтересно слушать очередную порцию заверений в том, что не имела под собой никакого обоснования. Я буду очень стараться, чтобы всё исправить, и снова заслужить твоё доверие. Прости меня. С этими словами он просто развернулся, не дождавшись моего ответа, которого, собственно, у меня и не имелось. вышел прочь. Я же тяжело вздохнула и мысленно досчитала до пяти. Главное не нервничать. Иначе не видать мне выписки до самых родов.